И то выигрыш, — подумал я про себя и отдаленно не представляя себе решающего значения для меня этой проволочки. Я расписался, меня обыскали, отобрали удостоверение, какие-то служебные записки, деньги, хотя их было ничтожно мало, и повели уже под стражей в местное отделение милиции. Содержать меня и этапировать по назначению поручалось ей. Уже будучи заведенным в крохотный клоповник КПЗ, — камера предварительного заключения городской милиции, я попросил принести мне с квартиры вещи. Получил их лишь на следующее утро, после повторных настойчивых требований. Мог бы, впрочем, и не хлопотать. Чемоданчик оказался раскуроченным по всем правилам. Рыба, сахар, белье, мыло, теплая одежда, сапоги — все было похищено. — Откуда мы знаем, что у тебя там было? — резонно разводил руками милицейский чин. — Может, хозяева твои польстились? Или он и был пустой, а тебе теперь подавай полный. Впрочем, уцелели очки, пара портянок, еще какая-то мелочь. Захватить бы, идя с квартиры, чемодан самому, корил я себя задним числом, как ненаивно было рассчитывать сохранить в камере свое добро. Будь чемодан при мне, подсадили бы задержанного вора, меня вывели на полчаса, и я вернулся бы к пустому чемодану. Времена были голодные не для одних заключенных и ссыльных. Всего доставалось скудно, продовольственные карточки почти не оттоваривались. Особенно тяжело жилось семейным. И несколько полновесных килограммов копченой рыбы, сахар и масло были завидным призом не только для рядового милиционера, а и для среднего начальства. Мне стали выдавать пайку, однако, наметанным арестантским глазом, я сразу увидел, что не получаю половины полагавшихся мне четырехсот граммов хлеба, но жаловаться некому. Уже на второй день пребывания за решеткой я был остро голоден. Сутки за сутками я сижу в полутемном грязном закутке с вонючей парашей. Кормлю полчища клопов. Доски нар голы, нет ни одеяла, ни подушки. Резок, что и говорить, переход от жизни в прибранном доме деда Архипа с баней и мисками наваристой ухи. Но я не впадал в отчаяние, полагая, что вот-вот буду отправлен по назначению, как мне объявили, в распоряжение следственного отдела Ухт-Печ-Лага. А там те самые лагерные условия, что мне хорошо ведомы. Чебью, Ухта, значит, баян, борман, друзья в геологическом отделе. Как-нибудь, как-нибудь выберусь, выживу, милостивый мой боже Устанок, куда меня доставил милиционер, чтобы дальше этапировать по железной дороге, возле лавки, на которой он посадил меня в ожидании поезда валяется корка черного хлеба с мякишем. Я сижу так, что она почти подо мной, немного справа от моих ног. Стоит нагнуться, слегка протянуть руку, и можно взять. Утоптанный песок в этом месте гладок, и хлеб не обвалялся. У пол должно быть плашмя. Песчинки пристали разве снизу. Да и произошло это только что. Кусок выглядит совсем свежим. Очень тянет его поднять, а я между тем сижу и давно, не отрывая глаз от этого участка земли, сломтем хлеба. И не смею сделать быстрый вороватый жест, мгновенно нагнуться с вытянутой рукой и схватить, медлю. Вдоль платформы легкой трусцой, опустив морду и чуть прижав уши, бежала небольшая черная собака. Так пробегают у нас полубездомные приблудшие псы, чтобы прошмыгнуть незаметнее. Ждут, что заулюлюкают, ударят, швырнут подвернувшийся камень или палку. Я всегда жалею этих несчастных, и если есть под рукой съестное, терпеливо скармливаю им, преодолевая их настороженный страх перед приближающимся человеком.